Четвертое. Природные зоны Земли. Мы не раз подчеркивали, что поверхность Земли не одинакова, как по внутренним характеристикам, так и по условиям, которые она ставит своим обитателям. А поскольку живые существа обладают свойством приспосабливаться к среде, неудивительно, что в разных климатических зонах будут сильно отличающиеся друг от друга флора и фауна. Обратим внимание на флору. Под влиянием неодинаковых условий, в которых растениям приходилось веками существовать, они шли разными путями развития, причем не только разные виды по отдельности, но и целые сообщества в совокупности. Такие характерные сообщества заселившие значительные участки Земли, называются природными зонами. Наиболее распространены следующие зоны. Леса, хвойные, широколиственные, смешанные тропики, тундра, степи и саваны, пустыни. Они располагаются на поверхности Земли, В зависимости от климата, причем главные факторы, влияющие на формирование природных зон, это температура и влажность. Если посмотреть на карту земного шара, то мы увидим, что оба полюса покрыты льдом. Чем ближе к полюсам, тем холоднее становятся и моря, и суша. В самой же середине, поперек Земли, проходит линия, называемая экватор. Конечно, линия это воображаемая и существует только на карте. Она обозначает самую жаркую зону Земли. В соответствии с местоположением, природные зоны меняются по мере приближения к экватору или удаления от него и по мере приближения к морю или удаления вглубь материка. По обеим сторонам от экватора проходят еще две линии – северный и южный тропик. Между ними идет полоса влажных тропических лесов. Много тепла и влаги – вот условия наибольшего благоприятствования для растительности. Поэтому тропические леса растут необыкновенно пышно. Тропический лес характеризуется как значительной высотой деревьев, так богатым наземным покровом. Соответственно, изобилие растительности предоставляет зону благоденствия и для животных. В этих влажных лесах Южной Америки обитает такое количество видов растений и животных, как ни в одной другой зоне. Среди представителей можно назвать разные виды лиановых, орхидею, ягуара или нифца. Давайте слегка отодвинемся вглубь материков. Если температура достаточно высока, а влажность заметно падает, недостаток воды не позволяет расти лесам, и тогда возникают травянистые равнины, степи и саваны. Саванам свойственна несколько более высокая температура, по характеру они ближе к тропическим лесам. И те, и другие равнины состоят в основном из включающего многие виды травяного покрова, часто очень высокого, но встречаются там и кустарники, и отдельные деревья. Степи и саваны полны насекомых, обитают в них и довольно крупные животные. Африканская савана, например, известна как место, где обитают львы, слоны, зебры и антилопы. Сочетание высокой температуры и очень низкой вплоть до засушливости влажности порождает пустыни. Это распространенное явление, оно есть на всех материках. Человеку, никогда не видевшему пустыни, она обычно мнится бескрайней и безжизненной равниной, состоящей из одного только песка. Но такое представление неверно. Хотя растительность пустыни очень скудна, к ее суровым условиям все же сумела приспособиться не так уж мало растений и животных. В пустынях живут различные насекомые, мелкие грызуны типа тушканчиков, присмыкающиеся, змеи и ящерицы. В пустынях Средней Азии обитает варан, единственный сохранившийся до наших дней представитель древних ящеров. Водятся здесь и копытные животные вроде джейрана. Растительность относительно редка, тем не менее встречаются верблюжьи колючки, кактусы, песчаная осока и даже деревья, например, саксаул, чья древесина очень жесткая и плотная. Обширная и разнообразна зона широколиственных лесов и смешанных, таких, где лиственные и хвойные растут вперемешку. Эти леса тоже теплолюбивы, но не требуют жары. Кроме деревьев, здесь во множестве растут травы, грибы и кустарники. В лиственных и смешанных лесах водится много насекомых, ящериц, птиц, мелких и крупных животных. Среди них есть и норные, грызуны, лисицы, И живущие в дуплах, как белка, встречаются кабаны, волки и многие другие. Если мы продвинемся еще ближе к полюсу, то увидим зону, откуда холод вытеснил теплолюбивые растения. Это тайга, царство неприхотливых и морозоустойчивых хвойных, являющихся здесь основой природного сообщества. Чаще других это сосны и кедр. Конечно, в хвойных лесах тоже растут травы и кустарники, но они гораздо более редкие и сдержаны. Животных в тайге меньше, чем в лиственных лесах, но все же и немало – соболь, куница, глухарь, рябчик – жители тайги. Севернее тайги, где холод является нормой жизни – А почва, скованная многолетней мерзлотой, раскинулась тундра. Лишь летом, коротким, не жарким северным летом, земля здесь оттаивает ненадолго, чтобы затем снова надолго погрузиться в спячку. Тем не менее, растением намертво вцепившимся в эту землю, хватает и того скудного тепла, что она может дать им. Жители тундры. Это различные лишайники и мхи, карликовые деревья, например, береза, совсем не похожая на свою родственницу из более теплых краев. На этой небогатой растительности, тем не менее, вполне кормятся грызуны, белые куропатки, северные олени, живут в тундре белые совы, и песцы. Порой природные зоны настолько не схожи меж собой, Что странно представить, что все это одна планета. Но в одном она остается верна себе. Каким бы ни был ее лик, он прекрасен. И можно спорить до бесконечности, что лучше лес или степь. Чаще всего нам милее родное, знакомое с детства. И все же у каждого облика Земли свое неповторимое обаяние. И если человек умеет видеть не только себя, но и то, что вокруг, он увидит, как прекрасна Земля, на которой он живет. Потому что поистине прекрасно все, на что бы ни падал взгляд. И пышные, изобильное буйство влажных тропиков, И мерные, полные свободы волнения океана, трав степей и саван, и завораживающие величие пустынь. Можно ли решить, что краше высокомерное великолепие горных вершин, угрюмый сумрак глухих болотных топей, приветливая щедрость лиственных лесов, суровое достоинство тайги или спокойная, скупая красота цветущей Тундры.